Как раз перед отъездом она вела одно дело о наследстве. К ней обратилась женщина Анастасия, которой моя мама помогла получить по наследству квартиру умершей тетки. Но жилплощадь не принесла этой Насте ни счастья, ни радости. Настя сидела у мамы на кухне, маленькими глоточками пила коньяк и рассказывала, стараясь оправдать себя. Мама к такому давно привыкла. Каждый человек пытается оправдать свои поступки, снять с себя вину, призрачную или реальную. Надо позвонить. Наверняка сидит рядом с телефоном и смотрит на часы. Никаких сил нет. Она ведь даже не вспомнит, что я звонила. Ладно, позвоню. Настя взяла трубку и набрала номер. Тетка ответила тут же, как будто сидела рядом с телефоном. «Здрасте, тетя Шур, это Настя!» Наигранно весело сказала она. «Здравствуй!» Тетка говорила холодно. Опять обиделась. «Ну, как вы?» Еще более задорно спросила Настя. «Спасибо, хорошо!» Настя наизусть знала, что стоит за этим «спасибо, хорошо!» Тетка обычно звонила по утрам, но иногда специально пропускала дни. Это означало... что Настя сама должна была позвонить и справиться о здоровье. Утром Настя замоталась и посмотрела на часы, когда было уже два часа пополудня. С точки зрения тетки это означало, что Насте на нее глубоко наплевать, и что тетка могла двадцать пять раз с утра окочуриться, а племянница и в ус не дует. Настя знала, тетка панически боится умереть в одиночестве. Боится, что её найдут дня через три, когда из квартиры начнёт попахивать. Так случилось с её соседкой. Ту нашли к вечеру. Правда, у соседки была собака, которая целый день вылаз, скребла дверь, вот соседей не выдержали. А у тётки даже собаки не было. Правда, одно время она всерьёз собиралась её завести и даже заинтересовалась породами. Проблема была в том, что тётке не нужен был друг. и теплое существо рядом. Она терпеть не могла животных, откровенно говоря. Ей нужна была собака, которая бы не ела, не гадила, не линяла, не лаяла, и была натаскана на трупный запах. Натаскивают же собак на наркотики. Такой породы не нашлось, поэтому тетка каждый день обзванивала трех человек, которые по ее замыслу должны были ее похоронить и могли быть... заинтересованным в наследстве. Одной из них была Настя. Хоть и седьмая вода на киселе, но все же родная кровь, двоюродная племянница. Тетка, страдающая периодическими провалами в памяти, считала ее молоденькой вертихвосткой, не очень умненькой, но пробивной особой, которая не пропадет в жизни. На самом деле Настя была сорокалетней усталой женщиной, у которой не было ничего, Ни любимой работы, ни детей, ни мужа. Она жила в однокомнатной квартирке с ширмой. За ширмой жила мама с Альцгеймером. Настю она не узнавала последние два года. Эти два года у Насти слепились в один бесконечный тяжелый день. Мать кричала, когда она к ней подходила. Кричала и сбрасывала ее руки со своих. Для Насти это было самым тяжелым. Уговорить мать не кричать. «Завещание сегодня заверила у нотариуса. Хлеба купила и проста рассказывала тетка. Настя почти не слушала. «А?» «Завещание, говорю, на квартиру. Брат приезжал с женой. Я им сразу и показала бумагу, чтобы они знали». Продолжала тетка. «А почему не мне?» — вырвалась у Насти. Тетка этого не услышала. Они живут на одну пенсию, а пенсия сейчас. Жена у него приличная женщина, она окна мне помыла один раз. Плохо, конечно, разводами. Я лучше мою. Но помыла же. Настя дослушала теткин монолог и положила трубку. Она странная все-таки. Этому брату семьдесят пять. Не сегодня-завтра инфаркт. Инсульт уже был. Зачем им квартира? Настя не успела додумать эту мысль. Мать в комнате закричала. Настя кинулась, обняла ее. Мать срывала Настя на руки и металась по кровати. «Мама, мама, тихо, это я!» Уговаривала ее Настя. Теткина квартиры ей была очень нужна. Не ей, а матери. Ее можно было устроить в дом престарелых. Настя уже все узнала. Хорошее учреждение, медицинский уход круглосуточно, питание, лечение. Не какая-нибудь вшивая богодельня. Ее заверили, что матери там будет хорошо, куда лучше, чем дома. Только нужно было передать в дар дому квартиру. Насте уверяли, что все полученные от продажи квартиры деньги пойдут на лекарства и уход. Настя не хотела отдавать мать в дом престарелых. Плохо это, неправильно. Но сил у нее больше не было. Она устала. Дико устала. Даже не физически, а морально. Она не понимала, как мать, родная мать, может ее не узнавать и отталкивать, как чужую, злую, постороннюю. А еще Настя боялась, что однажды она просто не подойдет к матери, потому что не услышит, уснет или просто не захочет вставать на ее крик. А то уже все равно, кто будет держать ее за руку, дочь или медсестра. Так что квартира тети Шуры Насте была не просто нужна. От этого зависела ее жизнь. В прямом смысле слова. Потому что какая там жизнь, когда за стенкой больная мать? А Насте еще хотела замуж и детей. Надо было как-то успеть. Тетя Шура, как и мать, умирать не собиралась. Болячки были, но сердце работало исправно. Да и в роду имелись долгожители по женской линии. Насти никому не желала смерти, упаси бог. Но ее тоже можно было понять, правда ведь? «Да!» — кивнула моя мама, слушая Настин рассказ. «Вас можно понять. Это была мамина профессия — соглашаться с клиентом, который всегда прав, и быть на его стороне». В это же время о квартире тети Шуры думала еще одна женщина — Эльвира. Ее муж — Альберт. был вторым человеком, который должен был хранить тетю Шуру по ее собственному замыслу. Альберт был сыном тети Шуриной единственной рано умершей подруги. «Опять она звонила!» – ворчала Эльвира. «Сама говорила, что ты ей как сын. Вот пусть тебе как сыну квартиру и завещает, а то ты у нее самый хороший, а квартирка тю-тю!» «Эльвира, зачем ты так говоришь?» – возмущался Альберт. Мужчина мягкий, бесхарактерный. От любого столкновения с реальностью у него начинала болеть голова и вступала в спину. Такая вот странная особенность организма. Так что Альберт старался не сталкиваться с жизнью, переложив все на плечи активной, решительной супруги Эльвиры. Сам он предпочитал жить прошлым. Историк по профессии, безработный по жизни – Он проводил время на диване с очередным историческим детективом. Ему нравилась тетя Шура, потому что она помнила, какой он был маленьким, как любил играть солдатиков и рисовать в альбоме. Она помнила, как он получил первую шишку, в первый раз влюбился, как цеплялся за юбку матери, не отпуская ту на работу. «А как я должна говорить?» Ты ей то продукты отвезешь, то подарки, то в больницу, то операцию оплатишь, то телевизор новый, и похороны тоже ты будешь оплачивать, я тебя знаю. Что тебе за это будет?» – кричала Эльвира. Эльвиру тоже можно было понять, потому что именно она платит и за больницу, и за телевизор, и похороны оплачивать тоже предстояло именно ей. И Альберт это прекрасно знал. Эльвира после консультации с психологом специально говорила, что именно Альберт платит за ресторан, за продукты или за свет и воду, чтобы не унижать его достоинство и сохранять иллюзии, будто в семье есть мужчина. Но Альберта это раздражало. Он начинал злиться. Эльвира не понимала, почему. «Ничего мне за это не будет. Она была подругой матери», — ответил Альберт. «Вот именно. Ничего не будет. Вот если бы она нам квартиру завещала, я бы слова дурного не сказала и сидела бы с ней хоть круглые сутки. Каждому человеку нужен стимул. Ты бы ей намекнул, что ли? Так, аккуратно». «Эльвира, ты сама понимаешь, что говоришь? Как намекнуть? А что такого? Ты о ней заботишься, она квартиру брату завещает, который скоро тоже того, прости господи. А тебя она с пеленок любит. Все по-честному». «Эльвира». «Прекрати!» «О себе не думаешь, о сыне подумай! Ему что, квартира лишняя будет? Куда он жену приведет? Сюда? Нам на голову?» Эльвира заплакала. Когда речь шла о единственном любимом сыне, она всегда плакала. «Она всю жизнь для себя жила. Ни детей, ни муж, никого. Вот и дожила до таких лет. Еще и бегает. А я? Посмотри на меня. На кого я похожа? Правильно говорят. Хочешь долго жить – живи для себя». «Перестань, прошу тебя, я поговорю с ней». «Ой, да ладно, — поговорит он, — так я тебе и поверила!» Эльвира подоткнула за пояс кухонное полотенце и пошла на кухню. Скандалили и в третьей семье. Ирочка Ксенофонтова была социальным работником. Для тети Шуры она ходила в магазин, аптеку и сберкассу. По доброте привязалась и продолжала держать с ней связь даже после того, как уволилась и полностью посвятила себя семье. Ирочка держала около уха телефонную трубку и кивала. Старший сын совал ей под нос учебник английского и шипел возмущенно. «Но помоги мне, а то я не успею на компьютере поиграть. Что сюда ставить, дид?» Ирочка хмурила брови, отмахивалась от него, пока, наконец, не закрыла рукой трубку и не прошипела. «Да!» Дочь уже минут пять тянула ее забрюченную конючила. «Мам, ну мам, можно мне мультики поставить? Мам, ну мам!» «Что мне есть на ужин?» Заглянув в комнату, Ирочкин муж увидел, что жена стоит с телефоном. «Понятно. Вечерний сеанс связи». «Не надоело?» – возмутился он и имел на это полное право. Ирочка не возила тетю Шуру к врачам, не оплачивала операцию, не покупала телевизор. Зато каждый вечер она слушала про племянницу, маму племянницы, сына подруги, жену сына подруги. Тетя Шура забывала, что уже рассказала, а что еще нет. И Ирочка еще раз слушала, что племянница обнаглела в конец бессовестная. Мать ее симулянтка и бездельница, сын подруги бездари неудачник, а жена сына подруги — стерва каких поискать. И только Ирочка у Александры Аркадьевны была хорошая, умная, порядочная девочка, святая буквально. «Да, тетя Шура, вы совершенно правы», — поддакивала Ирочка. Она не рассчитывала на квартиру и вообще ни на что не рассчитывала. Просто не могла отказать одинокой больной женщине в такой малости поговорить по телефону. Все это длилось не месяц, не два, а много лет. Разговоры, скандалы перетекали из пустого в порожнее. Настя звонила все реже. Альберт тоже приезжал по большим праздникам. А Ирочка подсылала к телефону сына, который говорил, что мамы дома нет, потому что Ирочки муж был важнее, чем тетя Шура. Тетя Шура умерла в одиночестве. Ее нашли через три дня соседи. От квартиры попахивала. Так уж получилось, что племянница Настя похоронила маму, которая умерла в своей квартире. они в богодельне, в своей кровати, а не на казенной койке, в объятиях дочери, а не санитарки. Умерла быстро, оттолкнув в последний раз руки дочери. Настя впервые за много лет уехала отдыхать. Альберт отмечал свадьбу сына за городом. Эльвира была довольна, невеста оказалась с приданным в виде квартиры и с хорошей семьи. А у Ирочки заболели все разом – муж, сын и дочка. Она металась от одного к другому с каплями и платком и даже не обратила внимания на то, что вечером телефон молчит. Да, тот самый брат, которому тётя Шура собиралась завещать квартиру, умер двумя днями раньше. Только тётя Шура об этом так и не узнала. Дело было простое. Настя получила квартиру. и не знала, что с ней делать. Спрашивала у моей мамы. Мама посоветовала заранее написать завещание. «У меня никого нет», заплакала Настя, до которой только в тот момент это дошло. Дядя Аслан и Эдик привезли маму домой. Первые дни она была совсем другой, как будто это была не моя мама, а совершенно другая женщина. Варила щавелевый суп, Научила меня свистеть в перо лука, Собирала колорадских жуков с картошкой. Она ходила в старом бабушкином халате И повязывала голову платком. Даже бабушка начала нервничать. «Что с ней происходит?» Спрашивала она Варжетхан. «Пытается стать другим человеком», Пожимала плечами та. «И что делать?» На самом деле, мама была нам нужна другой. В шортах, завивки, смелая, независимая, дерзкая. «Подожди, что-нибудь случится», — обещала Варжетхан, улыбаясь. Старая гадалка была права. Случилась свадьба на соседней улице, куда позвали, конечно, все село. Вика, бывшая мамина одноклассница, похоронила первого мужа, с которым прожила полгода, а сейчас выходила замуж за пожилого вдовца. Вика в длинной фате стояла в углу. Гости приходили, ели, пили. Вдруг Вика начала медленно опускаться на пол в своем углу. — Вы ее хоть кормили? — кинулась к ней мама. Оказалось, что невеста уже два дня ничего не ела. Мама сидела с Викой в углу, и кормила ее с рук. «Зачем тебе это надо?» спросила она. «Так положено», ответила грустно Вика. «Поехали со мной», предложила мама. «Я не ты», улыбнулась Вика. «Ты сильная и смелая. Я всегда тебе завидовала». «Да ладно!» «Нет, правда. Я бы так не смогла». «Жизнь бы заставила, смогла бы!» «Ты...» Какая-то другая стала. Вдруг сказала Вика, внимательно посмотрев на подругу. Съездила кое-куда на реабилитацию. Отмахнулась мама. Не надо. Не меняйся, попросила Вика. Без тебя будет скучно. Ты же для нас как с другой планеты упала. А если ты изменишься, то будешь уже не ты. И все будут скучать по тебе прежней. Мама кивнула. Пошла домой и переоделась в вечернее платье с вырезом. После этого танцевала до упаду, пила наравне с мужчинами, смеялась, произносила тосты. Опять играла роль, которая была ей написана судьбой. — Я же тебе говорила, что все будет хорошо, — сказала бабушке Варжетхан. — Да, все будет хорошо. Она скоро уедет. И тогда уехала. А так неизвестно еще, что бы было. Ты ведь помнишь Ирочку Горбатую?» Спросила в ответ бабушка. «Не сравнивай!» Ответила Варжетхан. «Я всегда за Ольгу буду бояться!» Проговорила бабушка.